Глава девятое. А надо было. Я чуть развернулся на табурете. А она со мной. Ты вообще откуда взялся, болезный? Я тебя здесь раньше не видел. Парень положил мне на плечо здоровенное ручище. Вроде бы безобидный жест, чутье не дружеский. Но я тут же почувствовал, как спина предательски скручивается, будто под весом здоровенного армейского рюкзака. Сил еще моего нового знакомого похоже хватало, а желание поскорее пустить ее в ход и того больше. Сереж, не надо, пробормотала Настасия из-за моей спины. Но «Ну, чего ты? Отлично, они еще и знакомы. Нет, я конечно догадывался, что эффектные рыжие волосы красотки не может не оказаться поклонников, и что они едва ли будут рады ее появлению под ручку с невидимо откуда взявшимся ухажером. Но что мне придут бить морду до того, как закончится стакан с дюшессом? Подожди, Насть. Серёга подался вперёд, и два не за его подбородком не в лоб. У нас тут мужской разговор, эга, который непременно должен закончиться тем, что мне придётся отстаивать честь кулаками и огрести по полной. Наверняка на это и был расчёт. За лето и начало осени я успел вытянуться сантиметров на 5-7, но по сравнению с Серёгой смотрюсь откровенно неубедительно. Разговариваешь, так роки убери. Я не без усилий сброшу с плеча здоровенную клышню. Тебе чего надо, сударь? Глухой что ли? Почти ласково спросил Серега. Я спрашиваю, ты откуда взялся? Зашел через дверь. Я пожал плечами. В первый раз тут. Я на всякий случай скосился в сторону стойки, но бармен то ли не замечал происходящего, то ли старательно делал вид, протирая тряпкой без того блестящую пивную кружку. В таком заведении как это драки наверняка не были и резкостью, и звать городовых уж точно никто не собирался. Скорее уж почтенная публика ждала пятничного кровопролития. Даже музыканты стали играть чуть тише, и вокруг нас уже собралась целая толпа. И вряд ли хоть кто-то здесь сочувствовал за лётому парнишке. Мне не раз приходилось слышать, что на рабочих окраинах не стоит заходить в чужой район, и уж тем более напрошаговаться там на неприятности. Хм, через дверь, Серёга хмыльнулся и сложил руки на груди. Хорошо, значит, дорогу на выход знаешь. Знаю. Ситуация стремительно накалялась, но я не дергался. Будто бы знала, вот так из-под тяжка бить меня не станут, скорее всего. Ну так и иди, чучела, пока можешь. Серега навис надо мной. Или тебе помочь? Пойдем. Прошептала Настасья мне в ухо. Не надо, пожалуйста. Еще как надо. На мгновение я даже подумал, что тянуть нет смысла, и самое время хватить убезнишевой Сергея полбу вот той недопитой кружкой. Интересно, успеет дотянуться до того, как он вобьет меня в пол. Я уж как-нибудь сам любезный, проговорил я. Потанцуем, отдохнем мы. И... Что ж, ты непонятливый такой родимый. Объяснить надо. Так может выйдем потолкуем? Толпа заголосила. Некоторых моры разворачивались и расходились. Кто-то осторожно оттягивал Серегу назад за плечи. Но половина собравшихся вокруг явно оказалась не против посмотреть, как мне повышибают зубы. Видимо, до этого варианты развития событий ещё имелись, но волшебная формула, выдим, потолкуем, совда провела незримую черту. Это кое-какую точку невозврата, за которой исход оставался только один. Что, шедрака, значит драка. Потолкуем. Я спрыгну с высо какого табурета на пол. Чего ж не потолковать? Я не сильно удивился бы, начнё Серёга отрамбовать меня прямо здесь, что называется, не отходя от стойки. Но никто не помешал нам проследовать к двери и даже по ступенькам на улицу. Благородие, не дури! Прошептала Анастасия, хватая меня под локоть. А в качегарке работает, сильнейший как у медведя, нет, скорее слона или хотя бы носорога. Поломарок и теснота клуба скрадовали богатырскую стать Сереги, но на улице он вдруг будто еще вымыхал и раздался в плечах. Лет восемнадцать-девятнадцать с виду, под два метра ростом и весит пожил полтора раза против меня. Но они грузны, чутье не сплошные мышцы, надетые на гигантский костяк. Длинные руки и кулачища с голову. Нечего и думать свалить такого без магии. Не хватит ни сил, ни даже самой крутой выучки. Выдохнув, я спрел усилины хода кальчунгу и действовал из арсенала заклятия, которым мог использовать, не раскрывая себя. Будь Серега не таким бугаём, я, пожалуй, попробовал бы драться. Честно? Хм, увольте. Все и так достаточно паршиво. Простенькая магия нижих классов лишь уравнивала шансы, если вообще уравнивала. Местный чемпион превосходил меня по силе минимум вдвое, и ему ко мне совести похоже не терзался. Ну всё, болезный, конец тебе пришёл. Улыбнулся он и пошёл вперёд, неторопливо в развалочку, будто решил напоследок дать мне последний шанс сохранить здоровье и убраться по-хорошему. Но я не двинулся с места, только чуть отодвинул левую ногу назад, станая в стойку и заодно пытаясь под движением раскусить, что передо мной за фрокт. И насколько раз! Удар с самой обычной левой прямой на подскоке оказался настолько неожиданным, что даже подходом я еле успел отскочить. Двигался Серёга достаточно проворно для обычного человека, конечно, но по-настоящему опасным его делали огромные ручище, длиннющий от природы и крепкий, привыкший к труду и тяжёлой лопатке Качингара. Я осторожно переступал по асфальту, стараясь не попасть под кулаки Кувальды и сам нападать пока не спешил. Что-то подсказывало, всё это пока только разминка. Давай, болезный. Серёга скользнул в бок, плечи чуть закрывая подбородок. Не скучай. Плохо, движение вышло неуклюжим, чуть размазанным, но я сразу понял, парень то ли учился где-то английскому боксу, то ли просто обладал обширным опытом таких вот потасовок, и наверняка из большей части вышел победителем. Прижило одним, пожалуй, уже давно мог бы попытаться вколотить меня в асфальт, но не спешил. Неторопливо ходил из стороны в сторону, лишь изредка взрываясь кулачным ударом, работал на публику, красовался. Милое дело с его тосилищей. Но укреплённой магией кожи и сверхчеловеческой скоростью всё ещё были на моей стороне. И когда Серёга в очередной раз пошёл на приступ, я огрызнулся, нырнул под пудовый кулак, поймал встречным в печень, добавился левой и закончил смачным апперкотом снизу в челюсть. Зубы лязгнули так, что было слышно даже сквозь крики. Любого из юнкеров однокашников такой удар запросто отправил бы в санчасть, но Серёга только чуть покачнулся и отступил на шаг. Впрочем, и такое здесь явно случалось нечасто. Толпа работяг вокруг одобрительно загудела. "Гляди, когда встал", хмыкнул кто-то. Вот даешь, кет! Еще побьет тебя, дурака! Не спи. Да, уж проснулся. Серега сплюнул на освайт вязкий темный сгусток. Серди ты какой попался. Ты смотри. Странно, но в его глазах я так и не увидел злобы. Скорее что-то похожее на азарт, любопытство и радость. Нет, пожалуй. Но все-таки какое-то странное удовлетворение. Похоже, Сереге давно не попадалось достойного противника. И он был не прочь по рочу размяться по-настоящему. Так что пришлось повозиться. Со стороны схватка наверняка смотрелась молниеносной, но мне разогнанному ходу мы те 20-30 секунд показали ещё тяневечностью. Серёга держался как мог и даже подбил мне скулу локтем и несколько раз ощутимо заехал по рёбрам, но родовой дар всё-таки победил. Без особого толку подолбившись кулаками стальной торс, я в итоге смог достать Качага раз сначала в ухо, потом в переносицу и наконец опрокинул прицельным хуком в челюсть. И хотел уже было уложить окончательно, когда в мою запястье вдруг впились крепкие пальцы. Брейк! Рявкнул кто-то прямо в ухо. Хорош. Нет, никто не спешил помочь поверженному чемпиону. Меня просто оттащили в сторону. Без лоба или даже особенной досады. Скорее наоборот. Кто-то похлопал по спине, кто-то выдохнул участива. Как морда у Сереги не кулаки, а гири. И я сам не успел заметить, как уже держал у лица непачатую холодную бутылку пива. Драка кончилась и больше делить было нечего. Дурак ты, благородие! Настасия сердито поднула меня лбом в грудь. Зачем полез? Ушли бы спокойно и все. Я не ответил, не нашлось подходящих слов, но и Чуйка подсказывала. Все я сделал правильно. Я ответил и полез в драку и выиграл, хоть и не без потери. Так что осталось только закрепить успех. Да ладно, чего теперь? Улыбнулся я. Пойдем уже танцевать. Мешать там, конечно же, никто не стал. Человек 10 столпились около уже успевшего подняться Серёги, но нашлись и те, кто вился вокруг меня. Спрашивали про бокс, про что-то ещё, я почти не слушал. Внутри клуба про нас, похоже, уже успели забыть. Группа играла что-то романтичное и неторопливо, настолько, что музыканты почти не фальшивили, расслаблялись сами и давали чуть отдохнуть другим. Толпа вокруг больше не дрыгалась под рок-н-ролл, теперь каваллеры разбирали немногочисленных девушек и потом неуклюже топтались с ними перед сценой. Те кому не достались пары, или жались к стенам, или стягивались к бару. Мне, к счастью, повезло. Настасья закинула руки мне за шею и потянула прямо в центр зала. Похоже, ей не терпелось урвать хоть несколько минут танца и покоя, прежде чем этот вечер закончится, и я снова отправлюсь в учелище на неделю, или кто-нибудь снова решит почесать кулаки. Хорошо-то как благородие. Настасья запрокинула голову, чуть щурись от яркого света со стороны бара. Никуда бы отсюда не уходила. Я тоже. На мгновение внутри вспыхнуло совершенно дурацкое желание остаться здесь на Стасей, самым обычным парнем из мастерской, а не титулованным князем наследником рода и одаренным пятого магического класса по потенциалу силы дара, лично знакомым с главой третьего отделения. Посадь к чертям собачьим все эти интриги, заговоры бесчисленных дальних родственников и васалов вместе с дедовым наследством. Скажи, Саш, а ты готов отказаться от своих привилегий? Конечно, нет, но на один вечер, пожалуй, можно попробовать. Глаз успел чуть заплыть, но я всё равно чувствовал себя почти счастливым. И не то чтобы уже своим здесь в клубе для местных работяг, но если и чужаком, то хотя бы прошедшим эту такую гробоватую инициацию. На меня всё ещё поглядывали, только теперь уже скорее с уважением и опаской. Через полчаса я даже отпустил Настасю танцевать одну. Настроение у меня было благостное, но скорее созерцательное. Отплясывать не хотелось, так что я просто купил себе очередной стакан. Можно? Заслышав знакомый голос, я подобрался, но ну, от тут же выдохнул. Судя по тону, Серёга пришёл явно не за добавкой. "Садись", я пожал плечами. "Место тут хватает". Ага, буркнул Серёга, забираясь на табурет. "Признаю, дораться этого есть что надо. Где учился?" "Да так", осторожно ответил я. "То тут, то там". "Хм, ну не хочешь, не рассказывай". Серёгу усмехнулся и плюхнулся локтем на стойку. Как у тебя зовут-то, хоть боец залетный? Павел, Паша. Из-за думов и соврал я и зачем-то прибавил. Карчагин. Как будто кто-то спрашивал фамилию. И откуда только она вообще мне в голову сбрела. А я Сергей Иванов. Серега протянул мне могучую клюшню. Будем знакомы, Паша Карчагин. Ты извини, что я полез. Бывает. Я извернулся на табурете и пожал ладони в две моих величиной. Соападка-то цела? Переносится у Кочегара действительно здорово распухло. Впрочем, особых неудобств это ему похоже не доставляло. Да и что с ней будет? Серега махнул рукой. Не в первой. Мне просто Настасья давно нравится. Уши так и всякое в кино и на танцы звал. А она не в какую. А то вдруг с тобой пришла и я, а зверел малость. Малость? Улыбнулся я. Чуть душу из меня не выбил. Несмотря на драку, Кочегар мне скорее нравился. Было в нем что-то от моего дядки Ивана. Такой же тяжеловесный медвежье, но совсем не злой. Простое, настоящее, и честное, без всяких хитростей и великосветских выкрутасов. Да толку-то из тебя выбивать? мрачно усмехнулся Серёга. Всё равно не про тебя, девчонка, и не про меня. А это ещё почему? буркнул я. А ты не знаешь? У неё ж мастерская тут за углом, автомобили там и всякое, только владеет на самом деле всем княжий сынок. Серёга нахмурился и протяжно вздохнул. Горчиков, может, знаешь что-то? Слышал что-то? Я на всякий случай сдвинусь чуть правее, так чтобы светотень ещё логотипа Coca-Cola не падал на лицо. И чего? Да это вот, Серёга покачал головой. Сам подумай, я уж не знаю, как оно на самом деле, но говорят всяко. Но Ася девка видная, хоть и из простых. А он, хмм, сам понимаешь, где князья, а где мы с тобой. Хмм, однако. Да уж Я залпом допил гиманат и с размаху громыхнул стаканом о стойку. То это смотря на только хвостом вертит. Хм, ага. Серёга легонько похлопал меня по плечу. Так и дела, братец. Но, видать, судьба наша такая, проворчал я. Жить как живётся, а лучше всегда этим дворянчикам достаётся. О, судьба, говоришь, Серёга усмехнулся и вдруг нам годания застыл задумчивым выражением лица. Слушай, Паша Корчагин, А пиво будешь? Я угощаю. Так, Та чуйка снова уколола и на этот раз сильнее прежнего. Пиво? Я скосился на часы за спиной мужика за барной стойкой. Можно и пиво. Стрелки показывали двенадцать пятнадцать, и теперь я вполне мог выпить пару стаканов пенного напитка, не нарушая при этом несоблюденных правил, не даже законов империи как совершеннолетний. Ровно четверть часа назад мне исполнилось семнадцать.